— К вам в мастерскую, — конечно, — ответила она, — где ждет вас модель. От этого обещания у него захватило дух. Он знал, как она капризна. Настроение ее могло измениться еще дорогой. Возбужденный, охваченный бессильным гневом, зляс на все, что сейчас произошло, на ее причуды, на собственную беспомощность, раздираемой досадой, надеждой, страстью, шагал он в темноте рядом с носилками. А тут еще раздался звон колокольчика. Навстречу шел священник со святыми дарами. Носильщики опустили полонкин. Герцогиня Альба сошла на землю. Гойя расстелил для нее свой носовой платок. И все преклонили колени и стояли так, пока не прошли священник и мальчик. Наконец они добрались до дома. Ночной сторож открыл дверь. Они поднялись в мастерскую. Гоя не очень ловко зажег свечи. Герцогиня Альба сидела в кресле в ленивой позе. «Здесь темно и холодно», — заявила она. Он разбудил слугу Андреса. Тот принес два серебряных шандала с несколькими свечами и принялся об медленно растапливать камин. Герцогиня Альба следила за ним, лицо ей было открыто. Пока Андрес был в комнате, оба молчали. Слуга ушел. В комнате царил теперь мягкий полумрак. На гобелении с церковной процессии неясно виднелись огромные святой и иступленная толпа, мрачный, с эспаньолкой кардинал Веласкеса, тоже был виден неясно. Герцогиня Альба подошла ближе к портрету. — Кому принадлежал этот Веласкес до да вас? — задала на вопрос и себе самой, и ему. — Это подарок герцогине Осунской, — ответил он. — Да, — сказала она, — я помню, что видел его в Аламеде. — Вы были ее любовником? — спросила она тут же своим чуть резким, милым детским голоском. Гоя не ответил. Она все еще стояла перед портретом. — Я многому научился у Веласкеса, — заметил он, помолчав, — больше, чем у кого-либо другого. Она сказала... У меня в загородном доме в Монте-Фрио есть один Веласкес. Небольшое, замечательное полотно, можно сказать, неизвестное. Если вы когда-нибудь попадете в Андалусию, Дон Франциско, взгляните на него, пожалуйста. Я думаю, оно было бы здесь очень уместно. Она рассматривала рисунки, лежавшие на столе, наброски для портрета королевы. — Вы как будто намерены нарисовать итальянку почти такой же уродливой, как на самом деле. Она не возражает? — спросила Каэтана. — дони не Мария Луиза умная женщина, — ответил Гойя, — и потому хочет на портретах быть похожей. — Да, — сказала Каэтана, — при такой наружности женщине приходится быть умной. Она села на диван. Удобно откинувшись на спинку, сидела она, миниатюрная, с чуть напудренным, матово-смуглым лицом. — Я думаю, нарисовать вас махой, — сказал он, — или нет. Мне не хотелось бы снова впасть в ошибку. Избразив вас в маскарадном виде, я должен понять, какая же Каэтана настоящая. — Никогда вам ее не понять, — пообещала Каэтана. Впрочем, я и сама ее не знаю. — Я серьезно думаю, что я больше всего Маха. Мне нет дела до того, что говорят другие, а ведь это как раз и характерно для Махи. — Вам не мешает, что я так на вас смотрю? — спросил он. Она сказала, — Я на вас не обижаюсь, ведь вы же художник. — Скажите, вы вообще только художник? — Всегда и вечно только художник? — Чуточку поразговорчивее вам все-таки не мешало бы быть? Он все еще молчал. Она вернулась к прежней теме. Я воспитана, как маха. Мой дед воспитывал меня по принципам Руссо. Вы знаете, кто такой Руссо, Дон Франциско? Гой ее слова не обидели, а скорее позабавили. — Мои друзья, — ответил он, — по временам дают мне читать энциклопедию. Она быстро взглянула на него. Энциклопедия была особенно ненавистной инквизиции Получить эти книги и читать их было трудно и опасно, но Каэтана не отозвалась на его слова и продолжала, — Отец мой умер очень рано, а дед предоставил мне полную свободу.